Глава 15 От удара остатки воздуха выбило из лёгких. Жуткий холод и темнота окутали меня со всех сторон. Одежда намокла, камнем потянув ко дну, и как бы я ни пыталась выбраться на поверхность, ничего не получалось. Сильный прибой подхватывал мощным потоком, закручивая в водовороте и швыряя на камни. Волосы растрепались. И вместо страха смерти пришло сожаление о том, что я больше не увижу Ревенрока и малышку-дракошу. Где они сейчас? Позаботится ли Рен о ней? Хотелось верить, что да. Я видела ее в последний раз, лежащей рядом с камином в гостевых покоях, наевшейся принесенных служанкой мелких мясных обрезков, сонной и довольной. А Ренвальд. Перед глазами встал его образ. Невероятные серо-голубые глаза, в минуты ярости приобретавшие оттенок грозового неба. Жёсткие, чётко очерченные губы, которые могут быть нежными и ласковыми. Сильные руки, способные согреть даже в самый лютый холод. Сейчас я была готова отдать всё золото и драгоценные камни из императорской сокровищницы, лишь бы ещё раз оказаться в этих объятиях. «Надёжных и сильных, волнующих и желанных». Мысли о любимом согрели сердце и окутали теплотой душу. И, несмотря на окутывающий тело холод, проникавший в каждую клеточку тела, я начала согреваться. Причуды судьбы не иначе. Окончательно выбившись из сил, я перестала барахтаться в бесполезные попытки выплыть на поверхность. Лёгкие горели огнем, заставляя сделать последний вдох, но я отчаянно боролась с потребностью организма. Вот только надолго ли меня хватит? Перед глазами замелькали разноцветные пятна, и я закрыла их, цепляясь за образ своего дракона. Пусть последнее, о чем я буду думать, — это его любовь, а не предательство тех, кому я доверяла. Погружаясь все глубже, я вспоминала нашу встречу, наши словесные пикировки, доставлявшие мне немало удовольствия, «Наше совместное путешествие, последний поцелуй». И эти воспоминания согревали меня, причем, кажется, в прямом смысле этого слова. Странно, почему я до сих пор еще жива? И мысли по-прежнему ясные. Разве они не должны туманиться от нехватки кислорода? И вообще, сколько времени прошло с того момента, как меня сбросили со скалы? Минута, две, по ощущениям, гораздо больше и это не вписывалось в рамки имеющихся знаний. Со мной творилось что-то непонятное. Даже невыносимое желание сделать вдох начало отступать. «Открой глаза, девочка!» — раздался рядом голос лорда Стенвилла, от которого всё внутри словно оцепенело. «Хватит из себя изображать тряпичную куклу!» Подчиняться не хотелось, но любопытство оказалось сильнее. Распахнув глаза, я удивлённо уставилась на мягкое свечение, исходившее от моей кожи. Оно будто окутывало коконом, согревая и продлевая жизнь, как моя магия в своё время окутывала дракошу. Переведя взгляд на мелькавшую рядом тень лорда, я отшатнулась, глядя на бледную кожу, россыпь небольших чешуек на щеках и жабра на шее. Руки непроизвольно потянулись к своей, но кожа по-прежнему была гладкой и тёплой на ощупь. «Они появятся позже», — заметив мой порыв, усмехнулся маг, одежда на котором начала исчезать, открывая чешуючатое, как у рыб, тело, правда, без хвоста, зато с перепонками между пальцев рук и ног. «А может, и не появится», — подумав, добавил он, насмешливо глядя на меня. «Но кровь морского народа в тебе проснулась точно». «Кого?» — вырвалось у меня, и я поспешила зажать рот руками, но, как ни странно, вода не попала в горло, несмотря на то, что все так же окружало нас. «Морского народа! Мариан!» — с гордостью ответил он. «Мой отец, великий творец, покоритель вселенных, создал этот мир и расу людей. Моя сестра Амидея — драконов. Младший брат Алхар, тот еще шутник, всегда благоволил к разным чудищам и тьме. Муареги и их крылатые твари, его рук дело, впрочем, как и другие монстры. Я же превзошел их всех и создал Мариан, которые могут жить как в воде, так и на суше. Смахом руки он привлек мое внимание к раскинувшемуся внизу городу, мерцавшему разными огнями. «Добро пожаловать домой, дитя!» Происходящее казалось сном, жутким кошмаром, который никак не желал заканчиваться. Хотелось схватиться за голову и сжать ее, чтобы остановить потоки мыслей, захлестывающие неистовыми водоворотами сознания. Но я не могла пошевелиться, прикипев взглядом к шпилям и башням многочисленных замков, к садам из огромных водорослей, похожих на деревья, к фигурам существ, неспешно снующих по улицам подводного города. Амидея — властительница стихий, Алхар — повелитель мрака. Эти имена были высечены в древнем храме на вершине Горюн-горы. Развалины хранили свои тайны и очень неохотно делились ими с посторонними. Но я облазила в них каждый уголок, заглянула в каждую низшую щель так, что посторонней уже не являлась». Может, поэтому однажды в один из чудесных осенних дней отыскала алтарь и несколько статуй, чьи черты стерлись от времени, но надписи на постаментах местами еще можно было прочесть. — А вы, стало быть, Арон, владыка подводного мира. Вспомнив надписи, покачала головой. — Мои уроки не прошли напрасно, — довольно оскалился мужчина. — Я как мог подогревал в тебе интерес к исследованиям подталкивал к новым знаниям. И именно с вашей подачи я в первый раз оказалась на Горюн-горе», кивнула, вспомнив этот эпизод. «Именно так. Зачем? Чтобы ты была готова к тому, что видишь сейчас, и помогла своему народу, став на нашу сторону. Мой народ сейчас мучается от набегов-муарегов в создании Алхара, а эти существа для меня чужие. Кстати, набеги тоже ваших рук дело». «А разве не твоего отца и Сархана? Разве не они пошли на сделку с дикарями, чтобы уничтожить драконов?» «Но за ними стояли вы, не так ли?» «Скорее твоя мать, а вот за ней уже я», — усмехнулся старик. «Умная женщина может незаметно подтолкнуть мужчину в правильную сторону, вложить нужную мысль в его голову. А твоя мать умна и достаточно решительна для нашего дела». Это я ценю в ней больше всего. С самого детства она проявляла недюжинный талант к стратегиям. Я всего лишь подсказал ей, куда можно направить свои силы, чтобы достигнуть желаемого. Манипуляциями, дружескими советами. И какова же ваша цель? Хороший вопрос. Но чтобы получить на него ответ, предлагаю небольшую прогулку по нашей столице. Отказ, как понимаю, не предусмотрен. Ты правильно понимаешь. Но видеть нас не будут. Не стоит нервировать местных жителей своим присутствием. Я накину полу к невидимости. Толкнув меня в спину, лорд задал направление. Вода подхватила и увлекла за собой, удерживая в толще и не давая всплыть. Но в то же время она не давила в попытке расплющить, несмотря на глубину. Стены из белого камня, похожего на мрамор, становились все ближе я чётко видела наросшие на них кораллы и мелкие водоросли. Архитектура напоминала наши старинные города, но имела и отличия. Впрочем, как и некоторые люди, вернее, существа, попадавшиеся на нашем пути, имели нечто схожее с нами, но в то же время отличались. О жабрах лорда Стэнвилла я уже упоминала, о чешуе перепонках тоже, вот только у встречавшихся на нашем пути Мариан, кроме этого, были еще и костяные наросты на позвонках, икрах и предплечьях. Но то, что они разумны, как и мы, сомнений не вызывало. Я видела женщин и мужчин, детей и стариков, и если не считать того, что мы находились в воде, жизнь протекала у них также, в заботах и хлопотах. Я видела улыбки, но были и слёзы. Наблюдала за парочкой влюблённых, прогуливающихся по широкой улице, но стала свидетелем и ссоры. В общем, как и везде. «Где мы сейчас относительно драконьей империи?» — задала интересующий меня вопрос. «Неподалёку от её берегов, но в зоне недосягаемости твоих друзей-драконов». Так что на помощь этого нахального юнца Ревенрока можешь не рассчитывать. Пока, когда он будет нужен, мы его позовем». «Нужен для чего?» «Понимаешь ли, деточка, дело в том, что однажды его предки загнали мой народ в морскую пучину». «Прямо-таки загнали. Как можно загнать в воду тех, кто в ней живет? Что-то вы темните, лорд Стенвилл, не поверила я». Когда земли где жили мариане окончательно поглотила морская пучина, драконы остались в стороне, безучастные к страданиям моего народа, хотя могли бы попытаться им помочь поделиться своей магией, чтобы создать барьер для воды или отдать часть земель в конце концов. Но нет, никто не пришел к ним на помощь. Даже сестра заявила, что просто так в мире не делается ничего. Такова воля нашего отца и мы обязаны подчиниться. Судя по тому, что я видела, им неплохо здесь живётся. Пожалуй, я плечами. Вы же сами их создали такими, с жабрами и прочим, тем самым определив их дальнейшую судьбу. Ещё и хвастались этим несколько минут назад. Так в чём проблема? Я создал, и я и должен был решать их дальнейшую судьбу. Разве нет? Это моё право. Но отец думал иначе. «Глупец! Он даже забрал мою силу, чтобы я не смог повлиять на ход событий. Но хитрость творит чудеса!» «Посмотрите!» — указала я на смеющуюся детвору, резвящуюся в зарослях водорослей. «Им здесь хорошо! Порадуйтесь за своих созданий!» «Порадуюсь, когда воды Мирового океана поглотят весь этот мир!» — злобно усмехнулся он. Вот будет потеха. Посмотрим, что скажет Амидея, когда ее любимые драконы будут падать в воду от усталости, не найдя и клочка суши. Ммм, я уже чувствую вкус мести, сладкий и манящий. Так что запомни, дитя побеждает тот, за кем остается последнее слово. И в этот раз оно останется за мной. А ты и твой дракон не в этом поможете. Я не верила своим ушам. Пожертвовать всем миром ради своих амбиций? Хладнокровно погрузить все земли под воду, чтобы доказать что-то своему отцу и сестре? Нет, я, видимо, ослышалась. Ведь не может лорд Стэнвилл пойти на такое. Маг ведь учил меня добру и состраданию. Впрочем, он и не мог. А вот Арон, владыка подводного мира, вполне. Сейчас он уже не был тем добродушным старичком, которого я знала. Сбросив маску, маг превратился в безжалостное чудовище, которое не остановится ни перед чем, чтобы достигнуть желаемого. «Как вы познакомились с моей матерью?» Взяв себя в руки, поинтересовалась я. «Чем больше я буду знать подробностей, тем больше у нас шансов остановить этого безумца. Да, именно у нас. Я верила всей душой, что ни Рен, ни Лойры не бросят меня в беде. В отличие от тех людей, которых я считала своими родителями на протяжении почти 18 лет, им не чуждо такие понятия, как семья и верность. Во время битвы с Муарегами они это не раз доказали, сражаясь плечом к плечу, стоя друг за друга горой. Я гордилась тем, что моей роднёй являются лойры. Что же касается Ревенрока, я чувствовала всем сердцем, что он меня уже ищет. Нужно всего лишь немного времени и результат не заставит себя ждать. Так почему бы не занять Арона разговорами? «Неужели вы так и оставите меня в неведении, не дав возможность восхититься величием ваших замыслов?» Не дождавшись ответа, попыталась воззвать я к гордыне, которой у Арона было в избытке, заметив, что маг колеблется. «Узнаю свою лучшую ученицу». Усмехнулся он, подхватив меня под локоток и увлекая к очередному переплетению улиц. «Что ж, хуже не будет, если ты узнаешь всю правду. Все равно не сможешь никому рассказать». Задумчиво скользя сквозь толщу воды, не чувствуя сопротивления, Арон свернул к роскошному скверу, украшенному статуями и диковинными водорослями, испускающими серебристое свечение, за которым возвышалось величественное здание. К нему-то мы и направились. Когда наш великий отец в наказание за непослушание отобрал мою силу, масштабы которой ты даже не представляешь, начал он свой рассказ. И я думал, что жизнь для меня закончилась. Но мысль о мести не давала опустить руки. Избороздив просторы Мирового океана, я вернулся в Акмир, столицу моей подводной империи, где мы как раз сейчас и находимся». Оставшиеся магии были лишь крупицы, поэтому я не мог предстать перед подданными в своем привычном обличии, но ее вполне хватало, чтобы стать преподавателем для юных мариан, в чьи души я вкладывал сомнения и жажду мести. Зачем довольствоваться только водой, если можно жить еще и на суше? А для этого всего-то и нужно уничтожить драконов». Так проходили года, собираясь в гроздья столетий, и вот, наконец, мой народ был готов к наступлению. Но я не учел одного, они слишком долго не выбирались на сушу, и второе дыхание у них атрофировалось за ненадобностью. Пару часов еще можно было провести на суше, но для полноценной битвы этого было недостаточно. Ух, как я тогда злился! Казалось, даже природа восстала против меня. Но я не сдавался, выстраивая все новые и новые планы мести. И однажды мои старания увенчались успехом. В тот день я встретил твою мать. В ту пору она была еще маленькой девочкой, но настойчиво отстаивала свое мнение. Мутузя ребят, пос... ребят постарше в одном из игровых городков для детей. «Мать дралась с ребятами?» — удивилась я. «Да еще как!» — оскалился маг. Те, кто были старше неё на несколько лет, бежали, поджав плавники. В тот день я взял ее к себе. Правда, пришлось сначала постараться, чтобы сделать ее сиротой. «Вы причастны к гибели ее родителей?» «Отчасти. Всего лишь привел к их дому скалистого фуруха, морского хищника, быстрого и ловкого. Остальное уже сделал он сам. Мне оставалось только проверить». Жуткое было зрелище, зато никто потом даже не вздумал возражать, когда я забрал к себе малышку. «Она об этом знает?» — осторожно уточнила я. «А фурухи — да, об остальном, разумеется, нет», — отмахнулся он. «Да это уже и не важно. Гораздо важнее то, что с задумкой я справился, вырастив помощницу себе под стать, безжалостную и ненавидящую драконов». Вы испортили ей жизнь. Я подарил ей славу и власть, скривив губы холодно, бросил он. И если бы не мое влияние, она никогда бы не стала императрицей. На некоторое время он замолчал, и я уже было решила, что на этом разговор закончен, когда он продолжил снова. Соблазнить Марвей на труда не составило, а вот получить от него наследника не удалось. Пришлось исхитряться и здесь. Но результат того стоил. Появилась ты, будущая империи, ее наследница. Оставалось всего-то подвести императора к мысли о заговоре против драконов. Но я не думал, что слабым звеном в этой цепи окажешься ты. Запуганная пигалица внезапно проявила характер, отказавшись от плана по уничтожению драконов. Ты разрушила то, что я выстраивал многие годы. Теперь живи с этим, я недолго осталось.